После, казалось бы, бесконечных споров, Джеку все же удалось уговорить меня сделать временное тату. Мы особо не парились, и узнав у местного населения, где да как, зашли в первый тату-салон. Сам татуировщик был довольно-таки здоровенным мужчиной и чем-то смахивал больше на байкера. Но, надеюсь, он хорошо знает свое дело. Первым делом мне предоставили планшет с набором тату. Поразмыслив немного, я решила сделать тату на ахилловом сухожилии в виде незакрашенного алмаза. Не знаю, что именно меня подтолкнуло на него, но мне очень хотелось хоть как-то выразить своё внутреннее состояние. Многие, наверное, слышали выражение, будто девушка похожа на цветок. Некоторые ещё совсем не раскрывшийся бутон, а некоторые уже была полная цветущая роза. Но мне кажется, что люди не важны, и парни, и девушки как алмазы. Сам по себе он не осознаёт своей полноты, но другие люди видят в нём нечто большее, ежели просто красивый камень. И до тех пор, пока я не пойму свою настоящую суть и не обрету себя, я останусь незакрашенным алмазом. Возможно, в один день я обрету свою полноту, так же, как после изменится и моя татуировка. В целом, я осталась довольна.